Мрачное состояние Энди прекратилось в 1967 году, во время мирового чемпионата. Это был сказочный год, год, когда Red Sox стали победителями. Первое место вместо предсказываемого Лас-Вегасом девятого. Когда это случилось, когда команда стала призером Американской лиги, невиданное оживление охватило всю тюрьму. Это была какая-то идиотская радость, странное ощущение, что если ожила безнадежная, казалось бы, команда, то шанс на воскресенье есть у всякого. Теперь я едва ли смогу объяснить природу этого чувства, как бывший битломан не объяснит причин своего сумасшествия, когда оно уже прошло. Но тогда все это было вполне доступным и реальным. Всякое радио включалось на волну радиостанции, передающей чемпионат, когда играли «Ред Сокс». Жуткое уныние охватило публику, когда в Кливленде была пропущена под конец пара мячей. И идиотский взрыв буйного веселья последовал за решающим броском Рико Петроселли, который решил исход игры. Затем, после поражения в седьмой игре чемпионата ред сокс утратили свое магическое воздействие, и заключенные вновь впали в тягостное оцепенение. подозреваю как обрадовался этому нортон проклятый сукин сын любил видеть вокруг себя людей с постными лицами, посыпающих головы пеплом и на дух не переносил счастливых улыбок. Что касается энди, у него не было причин унывать, возможно потому что он никогда не был бейсбольным фанатом. Но, тем не менее, он сумел поймать то непередаваемое ощущение удачи, которое, казалось, потерял. Энди вытащил свою свободу, как невидимый пиджак из пыльного шкафа, и примерил вновь. Я вспоминаю один ясный осенний денек спустя две недели после окончания чемпионата. Возможно, было воскресенье, потому что я помню множество людей, расхаживающих по двору, перекидывающихся мячиком, треплющихся друг с другом о всякой ерунде и заключающих сделки. Другие в это время сидели в зале для посетителей, общаясь с близкими под пристальным взором охранников, рассказывая с серьёзным видом совершенно неправдоподобные сказки о своей жизни и радуясь передачам. Энди сидел на корточках у стены, сжимая в руке только что подобранные камешки. Он поднял к солнцу лицо и, зажмурившись, впитывал тепло его лучей. В тот день была на редкость ясная погода. Это я помню точно. «Привет, Ред!» — окликнул он меня. «Подсаживайся, поговорим». Я подошел. «Хочешь?» — он протянул мне парочку тщательно отполированных тысячелетних сэндвичей. «Конечно. Чудные вещицы. Спасибо тебе большое». Энди сменил тему. У тебя в следующем году знаменательная дата. Я кивнул. В будущем году я отмечу тридцатилетие своего поступления в Шоушенг. Шестьдесят процентов жизни проведено в тюрьме. Думаешь, ты когда-нибудь выйдешь отсюда? Разумеется. Когда у меня отрастет длинная седая борода, а старческий маразм разовьется настолько, что я уже не буду осознавать, в тюрьме или на свободе». Энди слегка улыбнулся и прищурился на солнце. «Хм, хорошо. Я думаю, почему бы не быть хорошему настроению в такой чудный денек?» Он кивнул, и некоторое время мы молчали. «Когда я отсюда выйду...» — наконец произнес Энди, — то поеду туда, где всегда тепло. Он говорил с такой уверенностью, как будто до освобождения оставалось не больше месяца. — И знаешь, Рэд, куда я поеду? — Понятия не имею. — И куда же? — Сиуатанехо, — ответил Энди, медленно, мягко выговаривая это слово, и оно звучало, как музыка. «Недалеко от Мехико. Это маленькое местечко в 20 милях от тридцать седьмой магистрали. Оно находится в сотне миль к северо-востоку от Акапулька в Тихом океане. Ты знаешь, что говорят мексиканцы о Тихом океане?» «Я ответил, что не знаю. Говорят, у него нет памяти. Именно там я хочу провести остаток своих дней, Рэд». В теплом месте, где исчезает память. Энди захватил в ладонь горст пыли и теперь, продолжая говорить, отбирал камешки. Пару раз кварц вспыхнул под солнечными лучами. Сиуатанехо. Там у меня будет маленький отель. Шесть домиков вдоль побережья и еще шесть чуть подальше около магистрали. У меня будет парень, который станет возить гостей на рыбалку. А для того, кто поймает самую большую рыбу сезона, будет учрежден приз, и его портрет я повешу в вестибюле. Это будет такое место, где стоит провести свой медовый месяц. — И где ты собираешься взять денег для всего этого? Финансовые операции? — Он взглянул на меня и улыбнулся. — В точку, Рэд. «Временами ты меня просто пугаешь». «Так вот, слушай», — продолжал Энди, закуривая сигарету. «Когда случается что-нибудь скверное в этом суетном мире, люди делятся на две категории. Предположим, есть маленький домик, уютно обставленный и полный гениальных полотен и всяк антиквариата. И вот хозяин его услышал, что приближается ураган. Один из этих двух типов людей будет надеяться на лучшее. «Ураган свернёт с пути», — говорит себе такой человек. «Было бы абсурдно уничтожить этот чудный дом и эти старые картины. Господь не позволит этого. Да если что и случится, все имущество здесь застраховано». Это один сорт людей. А другой пребывает в уверенности, что ураган может идти прямо на него и тогда разрушит все на своем пути. И даже если прогноз погоды утверждает, что ураган сменил путь, такой человек знает, что в любой момент он может вернуться вновь и сравнять его милый домик с Землей. Такие люди отдают себе отчет в том, что стоит надеяться на лучшее? Это еще никому не вредило, но готовиться стоит к худшему. Я зажег сигарету и спросил Ты хочешь сказать, что застраховался от неожиданности? Да. Я подготовился к урагану. Я знаю, как скверно он выглядит. У меня было мало времени, но все отведенное мне время я действовал. У меня был друг, единственный человек, который остался со мной. Он работал в инвестиционной компании в Портленде. Шесть лет назад он умер. «Жаль». «Да», — Энди отбросил окурок. «У нас с Линдой было что-то около 14 тысяч долларов. Немного, но кое-что». Однако черт возьми, мы были молоды и ни о чем не думали. Но когда начался ураган, я принялся вытаскивать свои картины в безопасное место. Я продал акции и честно заплатил весь налог, как примерный школьник. Внес в декларацию абсолютно все, ничего не скрыл. Они заморозили твой счет. Я был обвинен в убийстве, Ред, а не мертв. Невозможно заморозить имущество невинного человека. И слава богу. А это все случилось еще до того, как меня обвинили в преступлении. У нас с Джимом, тем моим другом, было немного времени. Я все быстро скинул по дешевке. Конечно, много проиграл на этом, но тогда у меня были другие, гораздо более серьезные поводы для волнения. Да, пожалуй. Когда я попал в Шоушенг, все это оставалось в целости. Как и теперь. Там, за этими стенами, живет человек, которого никто никогда не видел в лицо. У него есть карточка социального страхования и водительские права, полученные в Мэне. А также свидетельство о рождении на имя Питера Стивенса. Превосходное имя, не правда ли? «Кто он?» — спросил я. «Похоже, я знал, что ответит Энди, но не мог в это поверить». «Я?» «Не станешь же ты говорить мне, что у тебя было достаточно времени, чтобы получить фальшивые документы, пока над тобой трудились копы? Или что ты оформил все это, находясь на судебном разбирательстве?» «Нет, этого я утверждать не стану. Мой друг Джим оформил все за меня. Он начал действовать после того, как отклонили мою апелляцию». Основные документы были в его руках до 1950 года.